Глава сороковая Ситуация с точки зрения Стейна сложила совершенно парадоксальная. Он точно знал, что война начнется с минуты на минуту. Об этом говорило каждое сообщение контрабандиста Уайлда. Танцы вооружали корабли и собирали их в эскадры. Гражданское население Нахизи уже успело привыкнуть к комендантскому часу и карточкам. А на кавите все было наоборот. Стену казалось, что Ван Дурман и его офицеры окончательно порвав с реальностью, решили навсегда поселиться в мире фантазий и воздушных замков. Приемы адмирала раз за разом становились все пышнее, остатки воинской дисциплины среди экипажа таяли словно дым. Но это время, даже задним числом, было поистине золотом. Для Стена, возможно, здесь сыграл роль его роман с Бриджит. Другой составляющей, вероятно, стал контракт с Уайлдом. Контрабандисты скруполезно выполняли свои обещания. Стенну казалось, что даже при дворе Вечного Императора он не питался так хорошо. Постепенно собранные сбору по сосенке команды практически без проблем стали настоящими боевыми экипажами. Лейтенант Эстил и тот вполне приемлемо вписался в общий коллектив. Тем не многочисленные сложности, которые все-таки возникали, без труда разрешались быстрыми кулаками мистера Килгура, взявшего на себя поддержание порядка в отряде. Но самое главное было в том, что четыре такшипа и те, кто вызвался на них служить, выполняли свою задачу так, как считали нужным. Так, как полагалось. И никто не лез им в душу. Стэн старался пореже бывать на ковите. Даже для капремонта он набивал механиков корабль и отправлялся в какую-нибудь заброшенную планетку. В доках ковиты потом никто не понимал, почему специалисты по двигателям или, скажем, по корпусам возвращаются после многодневной работы такими загорелыми и веселыми. Летать для Стена стало так же естественно, как дышать. Больше всего ему нравились атмосферные полеты на малой высоте. Здесь скорость чувствовалась как нигде. Теперь в долгом одиночном патрулировании он нашел новое развлечение. Такшипы много времени проводили, просто вися в пространстве над плоскостями эклиптики разных планетных систем. Они оценивали возможность использования таанцами этих систем в качестве военных баз. Проверяли, не перемещаются ли там таанские корабли. Стену следовало бы скучать, но он не скучал. О какой скуке могла идти речь, когда Алекс модифицировал одного гоблина, удалив боеголовку и ставив на ее место дополнительные баки горючего. Стен обожал, разумеется, свободно от вахты часы, опустить на голову запасной контрольный шлем и вывести свою ракету в космос. Он понимал, что ощущение верха и низа – чистой воды условность, сформированная компьютером. Знал он, и что чувство жара от близкой звезды и холода от замерзших планет тоже не более, чем игра воображения. И тем не менее, для Стенна управление громадной ракетой стало истинным воплощением извечной мечты человечества о полете. Неплохо было и то, что если с Гоблином что-то случится, сам Стэн находился в безопасности на борту Гембла. Вахта сменялась вахтой, день шел за днем. Если бы не нуждал до заправки, Стэн, наверное, вообще не возвращался бы на базу. Как-то раз вдали от Торных путей Стэн в первый раз повстречал Форес, и одновременно вторично встретил Адмирала Деску. Келли и Гэмбл пытались проследить истоки одного из метеоритных потоков. Лейтенант Стика утверждал, что тот произошел от какой-то разрушенной планеты. Стэну это казалось маловероятным. Большой размер каменных глыб сам по себе еще ни о чем не свидетельствовал. Но развлечения ради он дал разрешение на разведку. Вой сирен боевой тревоги мигом положил конец развлечениям. «Это самый большой линкор, какой мне только доводилось видеть», – пробормотал Килгур. И наш бортовой компьютер не знает такого типа корабля». «Все по местам», – приказал Стэн, сверяясь с картой. Они находились в нейтральном секторе. Однако Стэн прекрасно понимал, что если танцам захочется порезвиться, это ему не поможет. «Неизвестный корабль», – прогудел коммуникатор. Назовите себя или будете уничтожены, наглые твари! – пробормотал Килгур. Стэн переключился до защищенную связь со Стикой. Келли, говорит Гэмбл, если начнется стрельба, вы немедленно летите на базу. Но это приказ. Он переключил каналы. Эмперский такшип Гэмбл слушает. Кран прояснился, и Стэн увидел рубку танского линкора. Он даже не сразу узнал офицера, стоявшего за спиной специалиста по связи. «Капитан Деска, Поздравляю! Похоже, вы получили повышение». Деска тоже недоумевал. Где он слышал этот голос? Потом вспомнил. Воспоминания было не из «Имперский корабль. Вас не слышим». «Но не благодарить же в самом деле за поздравления». «Это линкор Форес. Вы нарушили границу Танского союза и с этого момента находитесь под арестом». Приготовьтесь к приему десантного отряда. Жаль, повернувшись к Алексу, сказал Стэн, что с нами нет Иды. А Алекс ухмыльнулся. Когда-то, еще во время службы в отряде богомолов, одна цыганка-пилот в ответ на подобное предложение только задрала выше головы юбки, под которыми, между прочим, ничего не было. Стэн не мог придумать столь же достойного ответа и потому просто отключил связь. «Келли, на полной скорости возвращайтесь на ковиты. С докладом подождите 48 стандартных часов или моего возвращения. Что произойдет раньше?» «Я принял корабль для того, чтобы...» «Так точно, сэр. Одной причины для беспокойства меньше». Келли отставал от Гембла на несколько световых минут. И Стэн не сомневался, что Таансом Стику не поймать. «Мистер Килгур, — немного подумав, — сказал он. «Сэр, проложите курс точно на ФРС». «Есть, сэр». Три четверти мощности. кто-то на Форезе явно рассчитал траекторию Гэмбла. Призывно запищал приемник аварийного сигнала, но Стэн сделал вид, будто ничего не слышит. Новый курс в световой минуте от этого блюдка. По счету 3, 2, 1, сейчас. Сторонний наблюдатель увидел бы, как Гэмбл резко вильнул в сторону. «Похоже, что Ленкор взял нас на сопровождение», — сообщил Фос. «Слишком далеко». Фос, мне нужна эта твоя случайная траектория. Насчет 2, 1, сейчас. Фос разработал специальную, случайным образом сгенерируемую траекторию для атаки. Он утверждал, что ни одна машина во Вселенной не сможет отследить ракету, запущенную по такой орбите. Сейчас по такой траектории летел сам Гэмбл. Было только два «но». Во-первых, хотя и очень маневренный, так шип все-таки не мог сравниться с маленькой ракетой. А во-вторых, даже генераторы Маклина не способны полностью компенсировать подобные скачкообразные изменения курса. Стэн держался до предела. А потом его озарило. «Новый курс. Приготовиться. Мне нужна траектория для абордажа». «Сэр». «Черт возьми, вы что оглохли?» «Траектория для абордажа? Так точно, сэр». Два корабля стремительно сближались. Мистер Килгур, как полагается приветствовать корабль танцев?» «Будь я проклят, если знаю, капитан». Наверное, надо всадить ему ракету в спину, когда и дело с концом. Стэн выругался. Это было действительно смешно. Честно говоря, сам он не нервничал за Фореза. во всяком случае нервничал не слишком сильно. Если бы Танцы объявили империи войну, или если бы боевые действия начались без объявления, адмирал Деска уже не упустил бы случай откнуть Стена носом в этот факт. Далее, ракеты Фареза по размеру наверняка были больше, чем весь Гэмбл. Ну и, наконец, так шипы просто не атакуют тем более дважды вражеские линкоры. Фареса и Гэмбл миновали друг друга в какой-то паре световых микросекунд и достаточно близко, несмотря на возражения, утверждающего обратно Килгура, чтобы стереть о борт линкора антирадарное покрытие шипа Корабль с включенными генераторами Маклина не имеет ни настоящего верха, ни настоящего низа. Поэтому о реакции Фореза на маневр Гэмбла Знали только офицеры в рубке линкора, да матросы в его навигационном центре. Но Стэн, следивший кормовой экран за танцами, с огромным удовольствием увидел, как громадный корабль несколько раз повернулся вокруг своей оси. Это был стандартный маневр противобордажа. «Аварийная мощность, мистер Килгур», — приказал капитан, не стыдясь самодовольных ноток, звучащих в его голосе. «Самый полный вперед».